Экетрон притек в вождь Бадамусов и направился туда. Вождь принял меня за зебру и прыгнул мне на спину. Но тут, на тут я вскинул рога и поддала ему, как следует. Не выдержала вторая голова. Он подлетел в воздух, кувыркнулся и и опустился прямо на мои рога. Продолжила первая голова. С дикими воплями вождь Бадамусов катался по земле. Злой дух, злой дух, кричал он. На меня напал злой дух. Остальные охотники тоже бросили снаучок. С тех пор они не отваживались ходить на охоту в тот лес, и никто больше не гонялся за мной. Доктор Дуликл слово в слово записал рассказ зверей, и скоро журнал вышел в свет. Птичья почта доставила его в северные льды. На тюлени, Лении, нерпы белые медведи читали его и перечитывали вслух в долгие полярные ночи. Ночей рассказ лучше так и не удалось узнать. Млышам очень нравился рассказ хрюйки. Мамам и бабушкам пришел по душа рассказ Утки. Они даже не раз всплакнули над трогательной историей. Старый медведь хвалил рассказы скали, а полярные совы читали детям перед сном рассказ бубу. -бу». Каждый зверь называл свой любимый рассказ. Часть 4. Глава 1. Розовые жемчужины В один прекрасный день. к доктору Удолитло подошел поросенок Хрюки и спросил: "Доктор, почему наша почта не доставляет посылки?" С этого вопроса и начались новые приключения доктора Дулитла и его звери. Жалься надо мной Хрюки, взмолился доктор. "У меня и без посылок работа не в поворот зачем тебе понадобились посылки? Сидевший рядом с доктором Сава пробормотал вполголоса: "Держу пари, что тут дело в желудке? По расёнку захотелось чего-нибудь вкусненького". Вот он и подумал о посылках. Хрюки смутился, но потом набрался храбрости и выпалил: "Да дело в желудке, но не только в моем. Нам всем нужны свежие овощи". В них много витаминов. Пусть птицы носят вам овощи из Европы. Что я вам говорила? Ну что я говорила? рассмеялся Сова. Он помешался на овощах. А мне овощи не нужны. Я обойдусь и мышами. Но посылки слишком тяжелые для птиц, Хрюки, сказал доктор. ласточка мне поднять такую тяжесть. Конечно, можно было бы позвать на помощь орлов. Нарылп птицы ядкий, а посылок будет много. То боюсь, с посылками у нас ничего не получится. Получится, получится, затараторил поросенок. Я уже все рассчитал. Еще до конца месяца в Англии созреет прелестская капуста. Ой, как вкусно. Я уже знаю, доктор, что больше всего на свете я люблю брюссельскую капусту. Если, конечно, не считать морковку и репу. Я тут случайно узнал, что в роднях из Европы в Африку прилетает дрозды. Разве так трудно им принести в клюве покрохотную капустную головки? Ведь брюссельская капуста такая маленькая. А с прошлой осени я не ел хороших овощей. Я больше смотреть не могу на батат и прочие африканской гадости. Сладкий картофель мне уже в горло не лезет. Ну ладно, уж ладно, жалелся доктор. Попробуем помочь твоему горю. Сегодня же я отправлю в Англию письмо дроздам и попрошу их захватить для тебя брюссельскую капусту. Прошла неделя. Стая дроздОВ села на почтовый плод доктора Долитла. Каждая птица держала в клюве маленькую капустную головку. Руки едва не плясал от радости и готов был перецеловать всю стаю.